Вторник, 11 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Редакция журнала «333 квадратных метра». Шеф попросил заняться рекламными мини-текстами. В конце журнала «333 квадратных метра» традиционно шёл рекламный блок, состоящий из фотографий квартир, домов и участков, выставленных на продажу. Подписи к фотографиям сочиняли сами продавцы, часто их тексты не выдерживали никакой критики. Продается квартира с дружелюбными соседями или продается дом, рядом имеется рынок для комфортного проживания, уютная гостиная с просторным санузлом. Со вчерашнего дня людей в офисе заметно прибавилось, впереди выход нового номера, болеть некогда. Вопли шефа, как обычно, действовали лучше заморских антибиотиков. Дашу так увлекло исправление объявлений, что она не сразу заметила необычное движение рядом со своим столом. «Вы, Оленева, доставка цветов. Желаем вам хорошего дня и положительных эмоций». Парень с букетом стоял возле её стола. За его спиной, словно свита, топталась добрая половина офиса. Бесчётное количество тёмно-красных роз на тяжёлых стеблях. В офисе и вазы подходящей нет. Некуда поставить, разве у шефа? Ну, оленева ты даёшь. От кого это тебе такая красота прилетела, уж не от Вадима ле Петровича? Тут только Даша сообразила посмотреть внутрь открытки. Впрочем, она и так догадывалась, что роза отправил Филипп. И вправду он, моей селфиде с надеждой на скорую встречу с продолжением. Просто и ясно. Розы в качестве аванса. «Анатолий Маркович, Диамантову не до букетов сейчас. Он устраивает похороны Флёрова, да и зачем я ему, у него Соня есть. Букет от моего жениха, то есть от бывшего жениха, то есть я не знаю». «Конечно, конечно!» Шеф махнул рукой, чтобы Даша вышла из кабинета. Женихи Оленевой его мало интересовали. Не успела Даша погрузиться в чтение объявлений, как у стола снова материализовался тот же доставщик и, радостно пожелав хорошего дня и положительных эмоций, вручил еще один букет, на сей раз палевых роз. Под смех и язвительные реплики редакции, оставив Дашу в полном замешательстве. Открытки в букете не обнаружилось, как и еще одной вазы в кабинете шефа. Пришлось распределять букет по разным емкостям, чтобы тот дожил до конца рабочего дня.